Твой лиф все ж Фионе не в пору. Но Флавье как раз подойдет. Франческа, чьих перси узоры прельщают мужчин, не поймет. Господь потакает Финелле. Любуйтесь, Финелла мила. Под мягкую стяжкой фланели. Она безмятежно мала. Так сложно все с дурой фигурой. То спички, то пышки в ходу. Как высчитать, чтобы натурой умот не остаться в долгу? Жестоко. Наивной девице приходится осознавать. О том, чем хотелось гордиться, ей нечего стало сказать. Перевод Сергеева и Селиверстовой Ливчики этого периода, с 1918 до начала 1910, Двадцатых отличаются весьма интригующими решениями. У меня есть несколько самодельных экземпляров, как, например, лифчик, сшитый из белого хлопка, почти бесформенный. В сущности, все тот же небезызвестный Биби -би с намеком на разделение грудей. Он сшит и вручную, и на машинке, украшен защипами и кружавчиками. Этот лифчик, по-видимому, шился на молодую девушку, и основная сложность, как мне кажется, заключалась в том, как его надеть и снять. На нем нет застежек, и, по-видимому, стоило немалого труда натягивать его через голову, из-за чего он, очевидно, сидел далеко не идеально. Еще один большой запахивающийся лифчик выполнен из хлопчатого бумажного кружева, В том месте, где бретельки крепятся к спинке, вставлены две маленькие полоски китового уса. На груди четыре маленькие выточки. Похоже, совершенно бесполезные. Завязывать себе ленточками ленточками Наталии крест-накрест. Короткие стрижки, отсутствия груди и талии были символами эмансипированной женщины 1920-х. Вполне логично если у вас были не слишком внушительные сосуды материнства, как застенчиво называли их писатели викторианской эпохи. Но скажите, во имя всего святого, что делать тем, кто обречен щеголять двумя спелыми дыньками? Что им было делать? Что они могли сделать? Изыскивались всевозможные не слишком-то комфортные приспособления для стягивания груди. Например, грудь плотно обматывалась фланелевой тканью, после чего надо было всю ночь спать на животе. Одни садились на диету. В течение двух следующих десятилетий было опубликовано множество диет. Другие больше полагались на веру и истово молились о том, чтобы их грудь съежилась за ночь. Какой толк от полученного права голоса, если у вас недостаточно эмансипированная фигура? Более практичным и разумным подходом Была покупка и постоянное ношение знаменитой саймингтонской шнуровки. В сущности, это был жесткий лифт, изготовленный из плотной белой хлопчато-бумажной ткани, с в виде сшитых между собой перекрещивающихся полосок ткани. Спереди изделие застегивалось на пуговицы, застежка закреплялась петелькой. Его стали выпускать в 1921 году, но популярность оно приобрело в 1925 году, когда к нему была добавлена боковая шнуровка. Интересное решение. Лифчик можно было затягивать, чтобы сделать грудь более плоской в соответствии с тогдашней модой. Представительницам золотой молодежи, правда, больше подходил изящный, подбитый вуалью кружевной лифчик, добротно сшитый из четырех деталей, выкроенных по поперечной нити с розовыми атласными бретельками и застежкой, состоящей из одной пуговицы, и петельки на спине. К нему все еще пришивалась спереди петелька на резинке, которая соединяла его с поясом для чулок. Ярлык на единственном в моей коллекции черном кружевном лифчике 1920-х с утягивающим или, скорее, обольщающим эффектом гласит, что это бюстгальтер Венера. Он шит из шести деталей и посажен на тюлевую подкладку. Застежка из шести крючков и петель расположена на спине. Самостоятельно с ней справиться нелегко, особенно если у вас, как у Венеры Милоской, нет рук. У лифчика эластичные бретельки чтобы лучше садился по фигуре Одной из самых удивительных моих находок был лифчик конца 1920-х начала 1930-х годов с самым подробным описанием на ярлыке из всех с какими мне доводилось сталкиваться этот лифчик гордо представляющийся как роял акта от Royal акта королевские указы по-английски не только похвалялся своим британским происхождением. На втором ярлыке сообщается «Ladiesware Limited, Oxford Street, 447» напротив Селфриджеса и «Brompton Road, 143», вторая дверь от Харродза. Селфриджес, крупнейший универмаг Лондона, Харрадз, один из самых фешенебельных и дорогих универмагов Лондона. По-видимому, предполагалось, что это поможет деревенским простушкам, приехавшим за покупками в город. Пожалуй, мой самый любимый лифчик изготовлен из хлопчата бумажного сетчатого трикотажа «Айртекс». Он действительно большой, запахивающийся с обычными завязками. Его украшают весьма внушительные бретельки, которые крепятся спереди и сзади на подтяжечную застежку с крупными крепкими перламутровыми пуговицами. Считая, по-видимому, такие меры недостаточными, владелица для пущей уверенности соорудил еще одну пару бретелек уже из черного шелка. Они тоже пристегиваются на большие перламутровые пуговицы. На матерчатом ярлыке написано «Размер временный патент 14117, а на широкой тесьме напечатана модель 633 британского производства. К тесьме прикреплен массивный металлический крючок и английская булавка». «Аэртекс» — это первая пористая хлопчата бумажная ткань, разработанная в 1887 году. По брусским формулировкам в рекламных объявлениях конца XIX века и далее можно получить представление о том, какое влияние соображения гигиены имели в общественном сознании, когда речь шла о нижнем белье. Доктор Густав Йегер заварил эту кашу в конце 1870-х, выразив несколько эмоционально свое отношение к этому вопросу в книге «Культура здоровья», где он настаивал, На несомненной пользе для тела и духа, которую можно извлечь из ношения шерстяных вещей, не только белья, но также и верхней одежды. Сорочки, фуфайки, панталоны, нижние юбки, комизоли, корсеты, вплоть до носового платка в кармане и ленты на шляпе. Все, по авторитетному мнению доктора Егера, должно изготовляться из чистой, натуральной, неокрашенной, не, окрашенной, не шерсти. По поводу эксцентричных взглядов этого джентльмена в прессе того времени было множество насмешек. Вскоре появился Airtex, чья великолепная устойчивость к стирке позволила ему обогнать шерсть на пару очков. Затем его громкая слава здорово пошатнулась. Началось серийное производство имперского сетчатого льна. Вне всякого сомнения этот материал — изготовленный из чистого ирландского льна, был очень хорош. Единственная проблема заключалась в том, что все продолжали называть его Аиртексом. Это название люди тогда запомнили и помнят до сих пор. К 1930 годам женская фигура стала серьезным бизнесом. Появилось много крупных корсетных фирм как в Великобритании, так и в других странах. Братья Уорнер. «Триумф», «Мейденформ», «Берли», «Туилфит», Госсарт, «Саймингтонс», «Спирелла». Список можно продолжать и продолжать. Как раз в это время общеупотребимым стало слово «лифчик». Английский аналог «бра», сокращенная форма слова «брессери», «бюсгальцер». Начиная с конца XIX века, Кружева внесли неоценимый вклад в дело женской привлекательности, особенно когда женщина раздета. Изящные хлопчатобумажные кружева, выпущенные в период между двумя мировыми войнами, служат свидетельством того, что у модельеров корсетных изделий был красивый материал, который не только очаровательно выглядел, но к тому же придавал необходимую упругость контурам.